В этом неприглядном обличии он протиснулся сквозь узкий проход, который разделял дома на улице, где жил У, и задние стены домов с соседней улицы. Между стен было очень темно и грязно. Долганю приходилось осторожно ступать по земле, покрытой всякими отбросами. Оказавшись по его мнению у задней стены пивной лавки, Даогень встал на цыпочки и дотянулся пальцами до края стены. Подтянувшись на руках, он заглянул за стену. Во дворе было темно, хотя окна на втором этаже ярко светились. Весь двор был в два ряда заставлен пустыми винными кувшинами, да огонь понял, что попал туда, куда хотел. Спустившись на землю, он принялся рыться в мусоре, пока не нашел разбитый кувшин. Встав на него, он смог опереться локтями на край стены, положив подбородок на руки украли. Он принялся изучать обстановку. Вдоль всей мастерской у шёл узкий балкон, на котором художник расставил горшки с растениями. Под балконом виднелся оштукатуренная задняя стена винной лавки с распахнутой дверью чёрного хода. Рядом с дверью Долгень увидел маленькое строение, которое очевидно использовалось как летняя кухня. Он сделал вид, что у может легко покинуть своё жилище, спустившись с балкона. Далгонь стал терпеливо ждать. Не прошло и получаса, Как одно из окон в комнате у медленно отворилось, и художник выглянул из него. Долго да, не шевелился. Он знал, что в темноте его не видно. У встал на подоконник Ловко, как кошка, он прокрался по узкому балкону, пока не очутился над постройкой. Тогда, перебравшись через балюстраду, он спрыгнул на наклонную крышу, постоял немного на черепице, высматривая пустое место среди винных кувшинов, и соскочил на землю. Приземлившись точно между двух кувшинов, он тут же юркнул в узкий проход, отделявший длинную лавку от соседнего дома. Делгэнь да, покинул наблюдательный пункт и выбежал из тёмного закоулочка с совсем возможным проворством, чуть не сломав ноги о лежавший на пути деревянный ящик. Завернув за угол, он налетел на у. Дал огень грубо выругался на жаргоне бродяг, а у поспешил дальше, не обратив на нищего оборванца ни малейшего внимания. Далгань последовал за ним на некотором расстоянии. На улицах ещё было очень людно, так что Далганю не приходилось прилагать особых усилий, чтобы оставаться незамеченным. Странный тюрбан художника у делал его весьма заметным среди толпы. Одетый в чёрные шапки, он решительно шагал в южном направлении. на ходу даогань потянул за макушку своего плоского берета и тот вновь превратился в остроконечную шапку обывателя из рукава он извлёк бамбуковую трубку длиной около 10 это было одно из хитроумных устройств которыми в совершенстве владел даогань Внутри трубки находились ещё шесть, каждая меньшего размера. Выдвинув их, даогань превратил бамбуковую трубку в трость и пошёл, опираясь на неё, словно пожилой горожанин, совершающий свою вечернюю прогулку, сокращая расстояние между собой и у Он следовал за художником, уже свернувшим на другую улицу.